Глава шестая. Я слушала Артура, пока Стерегов разговаривал по мобильнику, но вникнуть в рассказ деда было сложно. Этот мой дурацкий порыв с такими особенными словами. Вот дура. Но зачем я сказала, что люблю? Вот так при ком-то, бросив слова на ветер. Кать, ты понимаешь? А? Перевела взгляд на Артура. Кто-то пытался сдать тебе еще тогда, когда мы с Тахиром были на аудиенции в институте. Смотрел на меня он серьезно. Тахир рассказал, что секретарь на встрече приносила ему виски в твоей блузке. Хотели натолкнуть на запах, дать зацепку. Что-то слишком часто Тахиру предлагают меня кому-нибудь сдать. Вырвалось у меня с нервным смешком. Но, видя помрачневшее лицо Артура, я поспешила извиниться. «Прости, просто такое совпадение. У Тахира что, на морде написано, что он только и ждёт, чтобы меня убить?» Извинения не выходило. Он пытался тебя убить Да улыбнулась я широко. когда все его предали он собирался менять меня на марину представляешь Я пользовался его привязанностью к тебе нахмурился дед. Я впервые прислушалась к этой идее да, наверное, тахир уважал меня, ценил мою помощь в какие-то моменты. Но когда наставил мне пистолет висок я знала, убьет и глазом не моргнув. Потому что ему всегда была нужна Марина И ради нее он готов был рисковать всем. Что я к нему чувствовала? Все, очень много всего. А главное, я хотела к нему. Для меня он стал олицетворением сильного, мудрого, верного мужчины, который выдержит ради любимой все. И когда обстоятельства стали его ломать, я отдала все силы, чтобы он остался таким, каким я его себе представляла. Это инъекция для него, которая сделала его сильнее. Я ведь тоже ее украла. Оправдывала себя тем, что ему важно стать таким же неуязвимым, чтобы противостоять Стерегову или кому-либо еще. Только Тахира я не спросила. И чем я лучше моей матери, которая издевалась над Михаилом в клетке? Но Тахир все равно принялся меня спасать, ведомый Артуром. Он бросил Марину, примчался куда-то, вопреки всему, что я с ним сделала. И сдал Стерегову. Солнечное сплетение затопило болью. «Кать», — тронул меня за плечо Артур, а у меня подкосились ноги, и я опустилась на траву. Рядом встала переноска. «Кать, что бы ты ни делала, ты хотела как лучше». «Мне...» — пялилась я перед собой. «Я хотела как лучше мне». «И это тоже нормально». «Нет, Артур», — вскинула я на него взгляд. «Это ненормально. Использовать других так, чтобы тебе было хорошо». Мне кажется, что я вообще не умею любить. А ты так просто выудил из меня это признание». «Да что значат слова?» — покачал он головой, присаживаясь на корточке рядом. Дали воспользовался случаем и прыгнул мне в руки, принимая стереться о подбородок и урчать. «Вы с Михаилом выбрасываете слова автоматными очередями. И ни одно не имеет значения. Даже слепому понятно, что вы говорите вообще не то, что чувствуете». Я бы даже сказал прямо противоположное. «У нас ничего не выйдет», — решительно покачала я головой и посмотрела деду в глаза. «Как все же хорошо, что он здесь, рядом. Я впервые подумала, что он не нужен. Даже вот так по-дурацки поразмышлять ему вслух стало вдруг важно. Так же, как дышать. Ты разве не видишь? Мы с тобой снова его используем, заставляем рисковать жизнью и верить, что он без меня не сможет». Что я смогу стать для него важной и единственной, как он и хотел. Но это невозможно. И он это в глубине души знает. Поэтому и злится, и он прав. Я бы на его месте давно бы меня прибила». «Ну вот только не надо себя убеждать, что ты заслуживаешь сейчас то, что с вами происходит», возразила Артур сурово. Кот снова переметнулся к нему. «Вот же перебежчик. Уже выбрал бы на чьей стороне». «Ты хорошая девочка, Катя». Хотеть любви — это нормально, пытаться ее заработать — тоже. Хоть так и не должно быть. Тебя просто не любили те, кто должны были. Ты отказалась от необходимости быть любимой. Он нахмурился и устремил взгляд на Стерегова, который как раз отбил звонок и не в лучшем расположении духа шел к нам. А я смотрела и сжималась от него в комок. Казалось, с каждым его шагом весь мир выцветает, и остается только он. Той самой свечой которую я для него когда-то нарисовала. Кто здесь еще питает иллюзии, что нам удастся пообедать вместе? Сурово посмотрел он на нас сверху. Я? Поднялся дед и неожиданно добавил. Мне надо обсудить вашу свадьбу. С предложениями, пожалуйста, разберитесь сами. Сможете? Ловко он. Общий враг, как известно, объединяет. Стерегов принял вызов. Деликатно помог мне подняться и взял за руку, притянув к себе. «Ну, спасибо, дедушка. Детская психологическая уловка, а как работает?» Я недовольно нахмурилась, но выдергивать руку не стала. «Может, и правда сядем за стол переговоров?» Спустя час мы действительно оказались за уютным столиком в кафе. Мужчины все еще в себя не верили. Артур взял кофе, стерегов вообще минералку. И я решила, что не помешает их хоть как-то поддержать, и заказала полноценный обед. С едой у меня не особо задалось в последние два дня а человеческое тело, как оказалось, очень требовательно без магической подпитки. Хотелось бы залепить хану в лоб из за такой ошейник. Хоть бы выдал инструкции по пользованию. Стало интересно, что именно связывает такого ведьмака со стериговым. Да и вообще ведьмаки в его друзьях удивляют. Этот коротышка нервный. Илья Саак. Свадьбу я предлагаю сыграть дня через 3-4. Я вынырнула из размышлений, едва не уронив чашку с кофе. «Что? Зачем?» «Катя, тянуть не стоит», — мягко пояснил Артур. «У тебя какие-то другие планы?» — не сдержал сарказма стерегов. «Да, хочу успеть почувствовать себя женщиной с предложением, чтобы поздравляли, завидовали. Я думала, что это сарказм, только стоило представить себе картинку, и меня в нее затянуло, как в черную дыру с розовым туманом, с блестками и белыми кроликами». Я погрузилась в теплую волну фантазии, утянувшую в глубину клубничного дайкири, и представила, как иду по коридору на каблуках, как развивается мой халат и струятся локоны. А я улыбаюсь и жмурюсь на солнечные блики из витражных окон. Коллеги поздравляют на каждом шагу. Кабинет завален розами и шарами. А на рабочем столе ждет стаканчик кофе с корицей и запиской. «Я не бил тебя головой о стенки». «Что?» Прокашлялась я. Я говорю, дед твой сейчас подумает, что я головой тебя стукнул. Я моргнула на Стеригова, он нахмурился на меня. Мне считаешь, что неуместно сейчас потешаться над ситуацией? Она не потешается. Довольно усмехнулся Артур и подтолкнул чашку к краю стола, чтобы Дали было удобно слизывать пенку. Ему нельзя кофе. Ему нельзя. Мы со Стериговым уставились друг на друга, будто репетировали. Артур не сдержал усмешки, и я было хотела закатить глаза к потолку, но стерегов вдруг взвился неожиданно зло и отрезвляюще. У вас это семейное? Издеваться над злым невменяемым оборотнем, пока он голову не оторвет кому-то, процедил он, глядя мне прямо в глаза, и вся надежда на спонтанную теплоту посидела, к рассыпались пеплом. Артур помрачнела, меня зазнобил. Какой же ты придурок, Миша! С чувством выплюнула я но не успел Стерегов вызвериться, как Артур холодно заметил. «Ты не один настрадался в той ситуации. Кате тоже досталось». Сложилось впечатление, будто дед сегодня пришел не дела обсудить, а провести для нас семейную терапию. Только закончится, она грозила трагедией. «Давайте вспомним, что мы сюда не обвинять друг друга пришли, а поговорить о свадьбе». Он снова посмотрел на меня. «Кать, надо быстрее, так безопаснее». К сожалению, походить с предложением не выйдет. Если только вы не поспешите и не сожмете все в короткие сроки. Очевидно, нет. Отрезал Стерегов. Давай к делу. Артур помрачнел, но принялся послушно рассказывать о том, что от нас требуется в ближайшую неделю. И тут начал мрачнеть Стерегов. Хотя казалось, куда больше. А мне доставляло удовольствие то, как он бесится. Считает, значит, что путь по трупам моих родителей вполне себе нормален. Сволочь, бесчувственная сволочь, монстр. Завтра вечером я даю прием в честь вашей помолвки, продолжал дед. От вас требуется только собраться и приехать вдвоем. Ну и еще сиять счастьем, сможете? У Стерегова что-то хрустнуло в руке, но я продолжала делать вид, что внимательно слушаю деда и улыбаться. У меня тоже все закипало внутри, стоило представить эту картину, где я и где Стерегов с счастьем. Да, мы переломимся в нескольких местах и убьем друг друга еще в машине. Или на примерке одежды, или сегодня ночью, а может, вечером. То есть, ты нас еще не спросил, но уже все подготовил, недовольно констатировал Стерегов. Ну а какие у меня были варианты? Дед вытащил трубку из кармана. Только на ваше благоразумие и надеялся. Понятно, Стерегов поднялся. Тогда мы обдумаем все с Ринкой. Может, ей что-то не подходит? Да, ты. Выразительно глянула на него я. Вслух возмутилась. Я вообще-то еще не доела. Не хотелось вот так оставаться сейчас с ним. Но выбор он, похоже, не даст. Тебя оставить с дедом наедине? Прозвучало неожиданное предложение. Если можно, растерялась я. Набери меня, как будешь готова ехать. Истеригов нас покинул, прихватив с собой Дали. Я перевела взгляд на Артура и опустила голову на руки. «Можешь снять ошейник?» — прошептала. «Могу, но не буду». Я прикрыла глаза, знала, что он так скажет. «Без Стерегова мне не выжить, а Артур не позволит мне сдаться». «А если бы меня выбрал Тахир?» — шмыгнула я носом и усмехнулась. «Ты же этого хотел. Амнезия — это. Оборотни ее не бывает практически». Это могло стать моей роковой ошибкой, отвел он взгляд в окно. К счастью, все случилось иначе. Тахир бы тебя не удержал. Ему и так досталось, а большего он бы вряд ли выдержал. А вот стерегов тебя удержит. Ты так легко говоришь о чувствах. Да как ты мог подумать, что Тахир сможет забыть Марину? Знаешь, в чем твоя проблема? поднялась я. Ты, как мать, не моргнув глазом, решаешь все за меня. Не спросил, выбрал мне Тахира. Потом заставил его сдать меня Стерегову. Теперь свадьбу распланировал. «Катя, прости», — поднял он на меня взгляд. «Я не знаю, как мне с тобой себя вести». «Как ты не так?» «Я не умею по-другому», — спокойно возразил он. «Я тебя люблю, дорожу тобой. Хочу, чтобы желание существовало. И тем более не позволю тебе умереть ради чьей-то игры. Я вытащила мобильный из рюкзака и зашагала из кафе. Невыносимо тянула вернуться к Артуру, сжаться у него на груди и хоть ненадолго почувствовать себя маленькой девочкой, которую он может закрыть собой. Но мне предстояло провести еще один день с монстром.